Глава 18 Они отвели меня к Ватимине сразу. Видимо, праздник продолжили и с утра. Гости ещё не разъехались. Какая-то часть меня была даже рада, что я здесь и не должна присутствовать там, где кодла этих змей. Ближе к вечеру я уже с трудом чувствовала руки и ноги, таская тяжёлые кастрюли с кипящим варевом, подносы и блюда. Пока не появилась бахиджа и не обвела всех яростным взглядом. Кто разбил сервиз госпожи? Она требовала выставить его к чаепитию, а потом... Потом она потребовала привести ту, что его уничтожила. Кто это сделал? Не скажете, я выберу любую из вас сама. Я не сразу заметил, как побледнели женщины, как с отчаянием смотрели на бахиджу, которая пронизывала нас блеклыми, болотными глазами на выкате. Её пятна стали ярче в несколько раз, а щёки полыхали заревом. Только я видела не ярость, а страх. Она боялась за себя, прикрывая этот ужас гневом. Ей приказали, и пришлось выполнять. Во мне уже давно всё смешалось, и я плохо различала, где добро и зло в этом мире. Мне казалось, что добра в нём нет совершенно. По крайней мере, я его почти не видела. Здесь всё происходило по каким-то совершенно другим законам. Именно здесь я поняла, что ад на самом деле живёт в нас, как и рай. И один человек может подарить другому и то, и другое. «Ад и рай в небесах», — утверждают ханжи. «Я в себя заглянув, убедился во лжи. Ад и рай — не круги во Дворце Мироздания. Ад и рай — это две половины души». Но я практически не видела, чтобы здесь у людей были души. В этих людях Бога не было изначально. Они погрузились в преисподнюю своих страхов и животные жажды выжить. Каждый думал сам за себя, боялся и трясся за свою шкуру. Хотел удержаться в сытном месте любой ценой, даже за счёт других людей. Подлость не порог, никто никому не доверяет, в глазах сверкает ненависть и практически нет любви, а если и есть, то только к себе самому. Бахиджа не могла быть иной, иначе её бы здесь уже давно не было. «Молчим». «Значит, ты пойдёшь», — женщина указала на одну из девушек толстым пальцем. «Я? Почему я? Это не я разбила!» «А кто?» «Это сделала я». Я вышла вперёд и взёрнула подбородок выше. «Я разбила сервис. Не надо выбирать никого другого». «Пошли за мной!» Скомандовала и развернулась к широким дверям, ведущим в коридоры. Я пошла за ней, чувствуя, как ноют ноги. Но перед тем, как уйти, она подозвала одну из девушек и что-то шепнула ей на ухо. Та приподняла подол джелобей и побежала к двери. Бахиджа молчала, да и мне было нечего сказать». В отличие от них всех я не боялась. Чего мне бояться? Самое мерзкое со мной уже случилось. Что мне может сделать Фатима Старшая, первая жена Кадира? Покалечить мне руки? Так у меня все пальцы в ранах и болят так, что кажется я взвою. Приказать, выпороть, уволить? От этой мысли я даже рассмеялась сама себе. Пусть уволит. Бахиджа вдруг остановилась и повернулась ко мне. Я не видела на её лице ненависти и ярости. Скорее она смотрела на меня с жалостью. Когда она будет говорить, отвечай коротко «Да, госпожа». «И вы правы, госпожа». «И я виновата, госпожа». «Взгляд в пол, глаза и не смотри, не дерзи, как ты умеешь. Держи язык за зубами, и, может, всё обойдётся». Хотя, не думаю, у неё паршивое настроение вот уже несколько дней. «Если захочет ударить по рукам, не разворачивай тыльной стороной, там больнее. Покажи свои руки». Я протянула кисти рук, и она издала удивлённый возглас. «О, Аллах, что с твоими пальцами?» Аллергия на мыло и на большое количество влаги. Потом посмотрела на меня. «Ты знаешь, это на данный момент не так уж и плохо. Может, она увидит твои раны и не тронет тебя. Вечером я позабочусь о твоих руках». Я была ужасно ей благодарна в этот момент. Оказывается, даже настолько крошечное человеческое участие способно отогреть душу. «Спасибо», — тихо сказала я, и она ободряюще потрепала меня по плечу. «Я думаю, всё обойдётся» и открыла передо мной дверь в просторную залу, где восседала в кресле, как на троне, Фатима-старшая, первая жена Кадира, и вокруг неё другие жёны, сёстры, аднона, невестки, дочки. Свита старой ведьмы, которая тут же окатила меня взглядами, полными презрения. Они узнали. Я видела это по их глазам. «Я привела девушку, которая случайно разбила ваш сервиз, госпожа». Фатима подняла тяжёлые сморщенные веки и посмотрела на меня — Если бы взглядом можно было полосовать как ножом, я бы уже покрылась уродливыми порезами. «Подойди», — скомандовала она мне, я подошла. Нет, я не собиралась делать так, как сказала Бахиджа, пусть и спасибо ей за совет. Я собиралась смотреть в глаза старой змеи и сохранить всю свою гордость. Никому из них не поставить меня на колени, разве что насильно. Я не буду трястись от страха, я уже давно ничего не боюсь. «Наглая». Какая была наглая, такая и осталась. Посмотрела на других женщин, и те начали вторить ей. Бестыжая, в глаза смотрит, наглая, разбила и не извиняется. Наложница а русская шлюшка. Она в немилости, доносится со всех сторон, а я смотрю на первую жену Кадира и не думаю извиняться. Ты разбила мой сервиз? Я. Это всё, что ты можешь сказать? Признать нагло свою вину? «Я не виновата». От удивления она даже чуть привстала со своего трона. «И если бы у вас были условия для выполнения столь тяжкого труда, этого бы не случилось. У меня устали руки, и я уронила тяжёлую кастрюлю. Я не считаю, что это моя вина». Фатима усмехнулась. «Ты что о себе возомнила, а, дрянь? Ты уже давно не в том положении, чтобы так себя вести. Ты пасть должна и вымаливать прощение, руки и ноги мне целовать, чтоб я не наказала тебя за твой чудовищный поступок». «Я ни перед кем никогда не падала, ниц, перед вами не стану, а вымаливать прощение мне ни за что. Вещи служат людям, а не люди вещам». «Дрянь, я тебе покажу, вещи служат людям», — встала с кресла, опираясь на трость. «Протяни свои руки». Я и не подумала сдвинуться с места. «Руки протяни, и не то на тебе живого места не оставят». «Вы что здесь устроили средневековые казни? Мы живём в современном мире, и наказывает суд и закон». «Здесь я, суд и закон, и этот мир мой. Акрам?» Как из-под земли появился слуга, огромный, как скала, и склонил голову. «Подержи эту сучку, подержи ей руки, я хочу наказать, дрянь!» Акрам схватил меня за руки одним движением, поднял их, выставляя вперёд, надавливая так, что у меня заболели кости. В эту секунду раздался громогласный голос, от него даже стёкла задрожали. «Прекратить немедленно, отпусти её, не то сам без рук останешься!» Это был голос аднана Я услышала тяжёлые шаги, и он толкнул в грудь Акрама. Тот отшатнулся назад и тут же попятился спиной к двери. Фатима стиснула челюстью и с лютой ненавистью посмотрела на пасынка. «Как ты смеешь вырываться в мои покои?» — прошипела она. Админ подтянул меня к себе, взяв под локоть, но на меня не смотрел. Он смотрел на Фатиму. «Как ты смеешь трогать и наказывать моё?» «Она разбила мой сервиз и должна понести наказание». «Что значит «разбила твой сервиз»?» «Она работала на кухне, мыла посуду и разбила мой драгоценный сервиз, который я получила в подарок от твоего отца. Она должна быть наказана». Аднен повернулся ко мне и, взяв за подбородок, заставил посмотреть на себя. «Что ты делала на кухне?» «Твоя жена приказала там работать», — ответила я, и мне вдруг стало больно от его близости, больно от его красоты, от зелени глаз, от запаха свежести и кальяна. Он перевёл взгляд на Фатиму-старшую. «Она моя. Наказывать её буду только я и только лично. Никто здесь, в этом доме, не имеет права не просто прикоснуться к ней, а даже заговорить, ясно?» Обвёл взглядом притихших женщин и снова посмотрел на Фатиму. «Отец купит тебе новый сервис Я скажу ему, что твой разбился по моей вине. Но если ты ещё раз тронешь её, я разобью всё, что принадлежит тебе. Камня на камне не оставлю, поняла?» «Ты пожалеешь о том, что унизил меня!» — прошепела Фатима. «Смотри, чтоб не пришлось пожалеть тебя!» — прорычал так же тихо Аднен. Их взгляды скрестились и долго не отпускали друг друга, пока Фатима не отвела свой. Это была его победа. Она не выдержала, а я ощутила триумф. Он трепыхнулся глубоко в душе, очень легко задел её изодранным крылышком, тех самых бабочек, которых он всех исколол ржавыми гвоздями своей ненависти. Оказывается, некоторые из них ещё были живы. Аднан заступился за меня. Пришёл за мной к этой ведьме. «Пришёл, потому что обещал. Это ничего не значит. Вряд ли для тебя что-то изменится». Процедил внутренний голос, и триумф куда-то испарился. Остался лишь лёгкий осадок. Мы вышли в коридор, он впереди, а я шла за ним, ощущая, как все эти змеи смотрят мне в спину». Когда двери закрылись, Адден схватил меня за руку и потащил за собой, а я не сдержалась и вскрикнул от боли. Он тут же остановился, схватил мою руку и поднёс к глазам. Его черты тут же заострились, а челюсти сильно сжались, так что на них заиграли желваки. «Что это?» «От мыла и воды», — тихо сказала я, отчего-то замерев, ощущая, какие горячие у него пальцы, и как осторожно он держит мою руку, рассматривая раны. «Зарема! Стерва!» приблизился ко мне, продолжая держать мою руку за запястье. «Почему мне не рассказала?» «Тебе разве было до меня? Я ведь никто». Это прозвучало не дерзко, а как-то жалко. А мне хотелось орать, бить его в грудь кулаками и хрипеть о том, что я так больше не могу, о том, что я устала от его ненависти и лжи, в которую меня окунули. Я больше не выдержу наказаний. «Да, никто». Его лицо исказилось как от боли, и он провел пальцами по моей щеке, по подбородку, по губам. «Но мне есть дело до тебя. Дьявол-свидетель, как бы я не хотел, чтобы у меня было до тебя дело». К нам приблизилась Бахиджа, и Аднен опустил руку, повернулся к ней. «Позаботься о её руках и о том, чтобы отныне она прислуживала только в покоях Джамаля. Никакой кухни, никакой тяжёлой работы. Ты отвечаешь за неё передо мной. И спасибо, что предупредила». Развернулся и пошёл прочь по узкому коридору, а у меня жгло кожу там, где он так нежно гладил её пальцами. Первая нежность за всё это время. И оказывается, от неё намного больнее, чем от его жестокости. Бахиджа выдохнула. «Ну вот, я же сказала, всё хорошо будет», — усмехнулась сама себе. «Не милость и милость сильных мира сего так же шатки и изменчивы, как погода в долине смерти. Идём, Альшата, обработаем твои раны». «Почему ты сделала это для меня? Почему?» «Что сделала?» Пока она смазывала мои раны жирной белой мазью, я впервые ощущала какое-то спокойствие внутри. Усталость и спокойствие. «Ты сообщила Адлану, да?» «Конечно, я». Подняла на меня глаза такого странного и грязного цвета. «Потому что потом здесь начнётся апокалипсис. Я помню прошлый раз». «Ты ведь знала, что я уже не его наложница». «А ты и не была его наложницей». «Да, верно. Только рабыней». «И рабыней не была». Ложила повязку на одну руку и взялась за другую. «Ты нечто совсем иное. Они все это понимают и ненавидят тебя. И я поняла. Провинившихся рабынь, которым потерян всякий интерес, либо жестоко казнят, либо превращают их жизнь в ад. Они таскают повсюду за собой». Подняла голову и посмотрела мне в лицо. «Ты очень похожа на его мать. Напоминаешь мне её. Я долго прислуживала ей, до самой гибели. Что с ней случилось? Она сгорела». Кто-то поджёг её дом, и бедняжка изжарилась в нём живьём. Он был маленьким. Я с ним нянчилась, пока его не отправили к Абдуле. Он плакала матери каждую ночь. И я плакала. Хорошая она была, светлая, добрая, справедливая. Никому зла не причинила. Но самое страшное зло, исходящее от неё, — это красота и безумная любовь Кадира. Ты так на неё похожа. Такой же светлый цветок в этом прибежище мрака. Положила мою руку мне на колено. «Вот и всё». «Завтра намажешь утром и вечером. Повязки надо снимать, чтобы кожа дышала. Скоро пройдёт». «Спасибо», — сказала я, чувствуя какой-то стыд за то, что вначале посчитала её такой же дрянью, как и другие. «Не знаю, что ты натворила, но рано или поздно он не выдержит и не сможет тебя наказывать. Простит. Я это вижу. Я его хорошо знаю. У него доброе сердце. Просто оно заковано в такую броню, через которую не пробиться никому. Никому, кроме тебя. И это время придёт». В эту ночь я спокойно уснула, впервые настолько быстро, что даже не успела сойти с ума от мыслей, которые лезли мне в голову, и от голоса Бахиджи, которая говорила мне то, что я так жаждала услышать. Успела только подумать о Бусе и о Мине, представить, как сейчас они спят в своих кроватках, без меня, и сомкнуть тяжёлые веки. Я проснулась от дикого крика, такого громкого и страшного, что я в ужасе вскочила на постели и выбежала в коридор. Кричали где-то снизу, даже не кричали, Хрипло и надрывно орали. Женским голосом, но искажённым до неузнаваемости, со всех сторон слышался топот ног. «О, Аллах! Аллах!» «Какой ужас! Что это? Что это?» Я спустилась вниз по ступеням и отшатнулась к стене, когда увидела лежащую на полу зарему. Она корчилась и извивалась, хрипела, сжимая горло обеими руками. Нижняя часть её лица превратилась в чёрное месиво, облезла струбьями. «Кислота!» — послышался чей-то голос. «Кто-то развёл в её напитке кислоту, и она это выпила. Надо звать врача!» «Поздно. Она мертва. Кто это сделал? Кто сотворил этот ужас? Какая дикая жестокость!» «Это же она!» Все подняли головы и посмотрели на меня. А я так и стояла, прижавшись спиной к стене, сцепив на груди забинтованные руки. Сноска. Высказывание Амара Хаяма. Примечание автора.